Сердце ее бешено колотилось. «Никогда больше не увидеть Майкла, близнецов, маму с папой, Мэри Поппинс!» И она закричала, что было силы. «Мэри Поппинс, я больше так не могу! Помогите! Мэри Поппинс, спасите меня!» «Быстрее! Хватайте ее! Окружайте!» Услышала она резкие приказы старика. Четверо ребят окружили ее тесным кольцом. Джейн закрыла глаза. «Мэри Поппинс!» — снова крикнула она. «Мэри Поппинс!» Вдруг чья-то рука схватила ее и вырвала из объятий Кристины, Валентины, Уильяма и Эверорда. «Хе-хе-хе-хе!» <как> хе <как> разнесся по комнате хриплый продедушкин смех. Джейн чувствовала, что ее взяли за руку и куда-то повели. Не решаясь еще раз взглянуть в эти ужасные, горящие злобой глаза, Джейн изо всех сил старалась разжать цепкие пальцы. <решение> <решение> <решение> слышалось где-то рядом, а Джейн все вели и вели по каменным ступенькам, по гулким коридорам. Теперь все пропало. Голоса Кристины и тройняшек смолкли вдали. — Никто ей уже не поможет. Она слышала чьи-то легкие шаги и чувствовала даже с закрытыми глазами темные тени над головой и сырую землю под ногами. Что с ней происходит? Куда ее ведут? И зачем только она была такой противной? Чья-то сильная рука по-прежнему тянула ее вперед, и вскоре Джейн почувствовала на щеке тепло солнечных лучей, а под ногами мягкую травку. Потом крепкие, будто железо руки. Обхватили ее и подняли в воздух. «О, помогите! Помогите!» — закричала Джейн, пытаясь вырваться. Сдаваться так просто она не собиралась. «Буду очень признательна, если ты вспомнишь», — произнес у нее над ухом знакомый голос, «что это моя лучшая юбка и что я собираюсь носить ее все лето». Джейн открыла глаза. Перед ней была Мэри Поппинс. «Так вот, чьи это были руки!» О, воскликнула Джейн, это были вы. А я думала, вы не слышите меня. Я думала, что навсегда останусь там. Я думала. Кое-кто заметила Мэри Поппинс, мягко опуская ее на пол. Слишком много думает. Это уж точно. Будь добра, вытри лицо. Она дала Джейн свой носовой платок и начала прибираться в детской. Утирая заплаканное лицо большим голубым платком, Джейн наблюдала за ней. Все в комнате было знакомо и привычно. Потертый ковер, шкаф для игрушек, кресло Мэри Поппинс. От них веяло таким теплом и уютом, что ее страх мгновенно улетучился. Джейн ощутила прилив несказанной радости. «Не может быть, чтобы я была такой плохой», — думала она про себя. «Наверное, это была не я, а кто-то другой». Мэри Поппинс тем временем подошла к комоду и достала оттуда чистые ночные рубашки для близнецов. Джейн подбежала к ней. «Мэри Поппинс, можно я их просушу?» Мэри Поппинс фыркнула. «Благодарю, не стоит. Ты, вероятно, и так очень занята. Лучше я попрошу Майкла, когда он придет. Кровь ударила Джейн в лицо. «Пожалуйста, позвольте мне», — попросила она. «Я люблю помогать». К тому же я старшая. Мэри Поппинс уперла руки в бока и смерила Джейн пристальным взглядом. «Хм!» — произнесла она, наконец. «Смотри, не переусердствуй, у меня и без того хватает штопки». И с этими словами она отдала Джейн рубашке. «Но этого не могло случиться на самом деле!» — не поверил Майкл, когда Джейн рассказала ему о своих приключениях. «Ты слишком большая для этого блюда!» Джейн на минуту задумалась. Ей уже самой не верилось в свой рассказ. «Может, ты и прав», — сказала она. «Но тогда мне казалось, что все это по-настоящему». «А, по-моему, ты все это выдумала. Вечно ты что-то выдумываешь». Майкл ощутил свое превосходство, поскольку сам вообще никогда не думал. «Опять вы со своими глупостями?» Мэри Поппинс отодвинула их в сторону, чтобы уложить близнецов в кроватке. «Может, теперь», — сердито бросила она, укрывая Джона и Барбару одеяльцами, «у меня будет хоть минута покоя». Она сняла шляпку и отправила ее в коробку. Потом расстегнула цепочку и заботливо спрятала ее в ящик стола, встряхнула пальто и повесила его на крючок за дверью. «А где же ваш новый шарф?» — спросила вдруг Джейн. «Неужели вы его потеряли?» «Она не могла его потерять», удивился Майкл. «Он был на ней, когда мы возвращались домой. Я сам видел». Мэри Поппинс повернулась к ним. «Занимайтесь своими делами», раздраженно оборвала она Майкла. «А мои оставьте для меня». «Но я только хотела помочь», начала Джейн. «Я в состоянии помочь себе сама», фыркнула Мэри Поппинс. Джейн Многозначительно посмотрела на Майкла, но он не замечал ничего. Он лишь таращил глаза, да беззвучно шевелил губами. Что случилось, Майкл? Ты не выдумывала, прошептал он, наконец и, вытянув палец, указал на каминную полку. Джейн подняла глаза. На каминной полке лежало треснувшее посередине королевское парфоровое блюдо. На нем По-прежнему был виден зеленый лук, небольшой ольховый лес и три маленьких мальчика, играющих в лошадки, двое спереди, а один с кнутиком в руке сзади. Однако нога того мальчика, который правил лошадками, была перевязана белым носовым платком, а рядом на траве лежал словно оброненный кем-то шарф в красно-белую клетку. На одном его конце красовалась большая метка с инициалами М и П. — Так вот, где она его потеряла, — взволнованно прошептал Майкл. — Сказать ей, что мы его нашли. Джейн оглянулась. Мэри Поппинс повязывала передник с таким видом, словно была обижена на весь свет. — Лучше не надо, — прошептала она в ответ. — Наверное, она сама знает. Джейн... Еще немного постояла, рассматривая треснувшее блюдо свой носовой платок и клетчатый шарф. Затем вдруг метнулась через всю комнату и прижалась к белому крахмальному переднику. Мэри Поппинс! кричала она, Мэри Поппинс, я никогда больше не буду грубой и злой. Едва заметная улыбка тронула уголки губ Мэри Поппинс. Хм! только и сказала она, разглаживая складки, на крахмальном переднике.